За Любаву Большакову. В полдень в райком позвонил Василий. Это ты, Петрович? Любаву Большакову подала заявление. Хочет уходить из колхоза. Завтра к вечеру у нас собрание, может, приедешь? Андрей ответил не сразу. Если бы Андрей не знал Любавы. Он не понял бы ни тревоги, звучавшей в отрывистых словах Василия, ни необходимости этого срочного телефонного звонка. Но он знал Любаву. Последовала минута короткого молчания. Они стояли молча у концов телеграфного провода, разделенные расстоянием в двадцать километров, и самые мысли их, скользнув от аппарата к аппарату, мгновенно передались друг другу. «Я приеду завтра утром», — сказал Андрей. «Где Валентина?» «Звонила тебе с утра, не могла дозвониться, уехала в сельсовет, велела передать, что вечером приедет к тебе». Больше не было сказано ни слова. Весь день мысль о любаве Большаковой не покидала Андрея. Он нетерпеливо ждал Валентину. В трудных случаях жизни у него всегда возникала острая потребность видеть ее и говорить с ней. Валентина приехала поздно вечером, розовая от мороза, закутанная в бахромчатую атыния шаль. Она, не раздеваясь, уткнулась ему в шею холодным и влажным от снега лицом. Он поцеловал за индивелые брови, снял с нее шаль, шубку и только тогда увидел темные тени под глазами и обострившийся подбородок. Устала? Она не любила, когда он жалел ее. Совсем не устала. Она прошла в комнату, улыбнулась накрытому столу, затопленной печке, всему тому уюту, который он всегда старался создать к ее приезду. Села на стул и сразу заговорила о том, из-за чего приехала в этот вечер. Конопатовы подали заявление об уходе из колхоза. И это не страшно. Несттоящие люди. Но Любава, Любава — гордость наша. Ты говорила с ней? Молчит. Вчера весь вечер провела у нее, стоит на одном, поеду к брату в город. Брат ее устраивает в заводскую столовую уборщицей, а Ксюшу — официанткой. И как мы с Василием ее просмотрели, всякие павки да тоши да маланьи стояли перед глазами, с ними возились, а на нее, на Любаву, надеялись как на себя, о ней не думали. Они замолчали. Они оба знали, что большой разговор впереди. «Поешь», — сказал Андрей. После ужина Андрей увидел, как припухшие веки Валентины тяжелеют и закрываются. «Устала», — снова спросил он. «Просто намерзлась в дороге и меня разморила от горячего». Он уложил ее в постель, скинул гимнастерку, погасил свет, сел рядом с женой на кровать и взял ее за холодные и гибкие руки. «Расскажи мне о любове, Валя». «Что?» Все, что ты о ней знаешь. Как жила до войны, кто ее родители, какой у нее был муж, как живет сейчас. Валентина видела бледное от лунного света лицо мужа. Большой лоб был гладким и выпуклым, как речной камень. Сорочка расстегнулась и виднелась шея, сильная и широкая, как у борца. Не отвечая на его вопросы, Валентина сказала, — Какое все-таки странное чувство любовь. К нему не привыкаешь. Тысячу раз я видела тебя, и каждый раз, как будто впервые, нисколько не притупляется. Интересно, так у всех или только у нас с тобой? У всех, кто любит. Согрелась? Да. Так слушай о Любави. Он внимательно выслушал ее рассказ, встал, закурил и начал ходить. Невысокая и крепкая фигура его бесшумно двигалась по комнате. То разгорался, то газ огонек папиросы. «О чем ты думаешь, Андрейка?» Она любила редкие, но дорогие им обоим часы задушевных ночных разговоров, когда оба они говорили, не подбирая слов и выражений, говорили, как будто думали вслух, уверенные во взаимном понимании. Он отвечал... не переставая ходить по комнате. Иногда надо вот так вернуться мыслями на десять-двенадцать лет назад и шаг за шагом проследить все от тех дней. Он внезапно умолк. О каких днях ты говоришь? О тех днях, когда решили объединиться люди, еще не вполне уверенные в силе этого единства. Когда решили объединиться люди... Таившие где-то на дне души сомнения и, может быть, прадедовскую тягу к своему собственному, пусть убогому, нищенскому, но собственному клочку земли. А теперь, даже в этом слабейшем колхозе слабого района, такие люди, как Василий, Алёша, Авдотья, Любава, какой путь пройден? Он бесшумно ходил по ковровой дорожке, и тень его, такая же бесшумная, пересекла светлые квадраты окон, лежащие на полу. «Социалистическая экономика формирует социалистическое сознание», — в полголоса продолжал он. «Источник формирования духовной жизни общества в условиях материальной жизни общества». Но есть вторая сторона этой взаимной зависимости материальной и духовной жизни общества. Помнишь слова Маркса? Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами. Не в этом ли превращение теории в материальную силу – главная и интереснейшая задача секретаря райкома? Валентина села на кровати. Видно было, как дрогнули и сошлись ее длинные летящие брови. Любава и ее дети всю зиму сидели на картошке, а ты рассуждаешь о материальной и духовной жизни общества. Я тебя не узнаю. Ты думаешь по поводу Любавы и забываешь о самой Любави. Он остановился так внезапно, что его длинная тень качнулась. Он привык к тому, что она все понимает в нем, и непонимание резнуло его. Она ждала резких слов, но он сказал спокойно. Я не забыл Любаву. Я подумал не только о ней, но и о других. Ты же понимаешь, что последствия такой войны не ликвидируешь в один-два года. Сегодня на бюро мы обсуждали вопрос о том, как организовать детское питание в трех слабеньких колхозах. Учли все наши возможности и приняли решение. Но нельзя свести вопрос о Любаве к нескольким центнерам зерна. Это путь наименьшего сопротивления. «Почему? Почему?» Она не понимала его, обычно она почти интуитивно угадывала весь ход его мыслей, но иногда повороты этих мыслей были неожиданны и непонятны ей. «Почему?» — повторила она настойчиво. «Потому что, когда людям трудно, надо не только помогать им, но и воспитывать у них умение бороться с трудностями». Лишь такое двухстороннее решение вопроса будет правильным. Мы с тобой не только просмотрели Любаву, мы не дорастили ее, и это главное. Я знаю ее по личным встречам и по рассказам. Разве в ней не было возможности для того, чтобы из рядовой добросовестной работницы подняться до колхозного вожака? Мы не разбудили и не вырастили этих возможностей. Случай с Любавой надо повернуть так, чтобы он воспитывал и растил и саму Любаву, и других. Дело идет не о двух центнерах зерна, а о двух линиях жизни. Все вместе или каждый за себя. Вот в чем суть. Надо, чтобы это поняли и Любава, и все остальные. Мне вспомнилась одна история последних месяцев войны. Слушай. Он присел у окна на ручку кресла. В свете уличного фонаря на морозных узорах стекол вспыхивали и дрожали голубоватые искры. Твердый профиль его, словно вставленный во оправу окна, выделялся четко и резко. Это было на юге, в сорок пятом году, в деревне, только что освобожденной от немцев. «Представь себе». Дорога землянками и черными опечьями. По дороге идет худая женщина, на руках у нее ребенок, девочка, руки висят как плети. Женщина идет, не глядя по сторонам, стиснув зубы. А по обе стороны дороги стоят ее односельчане и молча смотрят ей вслед. Это в разгар посевной, уходит из колхоза единственная трактористка. Единственный человек, который мог работать на собранном из разного лома тракторе. Она уходит из колхоза, спасая от беды своего ребенка. И односельчане смотрят ей вслед непрощающими глазами. Бойцы всего моего отряда вспахали поле этому колхозу. А через год, когда собрали обильный урожай и выстроили целую улицу новых домов, эта женщина снова пришла в колхоз. и односельчане не захотели принять ее. Правы ли они? Как, по-твоему? Валентина молчала. Андрей также молчал и не двигался, ожидая ее ответа. Машина брызнула фарами в окне и прончалась по улице. — Я бы не ушла, — тихо сказала Валентина. — Даже ради ребенка. — Да. — У нас не было детей. Тебе трудно судить. Но она видела, что он говорит это не от недоверия к ней, а от свойственной ему большой требовательности и придирчивости к себе и к ней, которую он считал частью себя. В действительности он верил в то, что она не ушла бы. Он подошел к ней маленькой, жесткой ладонью провел по ее волосам и на мгновение прижал ее голову к своей груди. У тебя хватило бы силы и умения для того, чтобы остаться впереди других и возглавить борьбу за подъем колхоза. Не у всех есть это умение. Вот почему мы не дорастили Любаву. Надо растить людей. — Тебе будет трудно говорить с ней завтра на собрании? — спросила она. — Да, трудно. — Она останется в колхозе? — Да, останется. Спокойная уверенность звучала в его голосе. И, несмотря на то, что она вчера целый вечер безрезультатно говорила с Любавой, Валентина ни на минуту не усомнилась в его словах. Она не знала, как он добьется того, чего не сумела добиться она, но знала, он сделает то, что сказал. Эмка мчалась, подскакивая на изъезженной и замерзшей дороге. Каленое зимнее утро стояло над землей. По пути Андрей и Валентина заехали в два сильных колхоза. Они совещались с председателем и членами правления, но по хозяйству не ходили, и это удивило шофера. Он знал привычку Андрея, приехав в колхоз, обойти все хозяйство. К вечеру они были у Василия. Андрея резнуло запустение в когда-то уютной и домовитой избе. Вещи были сдвинуты с места и приткнуты как попало. Горшок с кашей стоял на этажерке, на окне лежала стопка белья. Казалось, что это не дом, не квартира, а номер в гостинице, куда заехали ненадолго, где живут наспех, откуда уезжают не сожалея. Похудевший и казавшийся от этого еще выше, Василий встретил его на пороге. «Я знал, что ты приедешь, Петрович». В лице его не было прежней горячей смуглоты, редко вспыхивала озорная и бедовая усмешка, и прежняя атаманская повадка не сквозила в его движениях. А ведь он вырос, подумал Андрей. Еще два месяца назад он не придал бы такого значения уходу любавы Большаковой. Пошумел бы, покипятился, покричал, но не догадался бы ни созвать по этому поводу собрание, ни позвонить мне. Андрей разделся. Сел за стол рядом с Василием, подробно расспросил о колхозных делах, о настроении колхозников. «Не доглядели», — говорил Василий о Любави. «Понадеялись на нее, думали опора наша, думали крепкая, ничто ее не покачнет. И забыли о ней, упустили из виду». Около часа тянулась беседа председателя с секретарем райкома. Возле правления на скамейке сидели Матвеич и Василиса. Андрей подсел к ним. «Уходит, Любава-то, старики», — сказал он. «Можно ли это допустить?» Собрание началось вечером. За домом разгулялся ветер, влажный и плотный. Он метался меж мартовскими, осклизлыми сугробами, со свистом врывался в печную трубу, стучал в черные окна — Грозился ли возвратом последней зимней лютости или просился из ночного одиночества в жилье, в тепло? Василий вернул яркую лампочку. «Что это ты иллюминацию устроил?» — спросила Фроська, которой до всего было дело. Опускай пускай все осветит, и внутри, и снаружи». Лампочка светила неровно. В этом изменчивом свете... Сидели настороженные и неразговорчивые люди. Люба вошла обычной неторопливой походкой, чинно поклонилась всем и, не поднимая ни на кого глаз, уселась на свое любимое место у дверей. Черный платок, повязанный по старинке, низко и ровно у самых бровей, оттенял ее строгую и горькую красоту. Зеленоватый взгляд замер под ресницами. Все лицо застыло в какой-то... тайной решимости печали. Сидела она очень прямо и неподвижно. Лена, сидя на корточках, подкидывала дрова в печь и снизу вверх смотрела на Любаву. Вдовья красота. Очень любила и потеряла любимого. Страшная судьба. Порывами ветра в комнату выдувала из печи искры и клубы дыма. Когда все собрались, Василий, которого неизменно выбирали председателем, сказал «Товарищи, на повестке один вопрос, но вопрос этот первостепенной важности. Любава Большакова подала заявление об уходе из колхоза. Попросим Любаву рассказать собранию, какие есть у нее причины для такого заявления». Пока Василий говорил, Любава не шелохнулась, даже ресницы ее не дрогнули, как будто дело шло не о ней. Когда Василий умолк, все головы повернулись к ней. Она легким и быстрым движением поднялась со скамейки. Она смотрела прямо перед собой, и ее зеленоватый, текучий взгляд скользил поверх присутствующих, ни на ком не останавливаясь, никого не замечая. А решила я уйти из колхоза и уехать в город к брату, потому что на трудодни выдали по триста грамм, а у меня пятеро детей. Их кормить, поить, одевать надо. Дети мои ползимы прозимовали на картошке, дальше я этого не допущу. Брат нашел и для меня, и для Ксюшки хорошую работу в городе, в заводской столовой. К брату мы и поедем. Вот и весь мой сказ». Она села по-прежнему, не глядя ни на кого. Кто желает высказаться? Все молчали. Что мы ответим Любави на ее заявление? Все то же ненарушимое молчание было ответом. Наконец кто-то сказал. Что ж, одна с детьми несколько голосов поддержали. Кто удержит? Кто осудит? Пятеро ведь. — Ой, нет, и не пятеро. Я и не дитя вовсе, — врезался в тишину тонкий взволнованный голос Ксюши. — Ну, и с четверыми тоже не сахар. Ни у одной любавы четверо. — Что же, значит, и другим разбегаться? Не бежать надо, а колхоз поднимать. — Что вы переговариваетесь, товарищи, как неорганизованные? Встаньте и выскажите свое мнение, как полагается на колхозном собрании. Опять наступила тишина. Молча сидел Андрей за столом Президиума, опустив глаза и ничем не проявляя своего волнения. Алексей, не отрываясь, смотрел на секретаря. Как он повернет вопрос? Отпустить Любаву нельзя. Но не отпустить тоже нельзя. О чем он думает? Зачем сидит у нас на собрании, молчит? Как он решит? Как правильно решить? Когда Василий в четвертый раз призвал высказаться, встал Матвеич. Седая борода его была парадно расчесана, две серебряные лопаты лежали на груди. Былая величественная осанка вернулась к старику. По этому вопросу надо или вовсе молчать, или уже завести большой разговор. «Дозвольте вы мне, товарищи, все высказать, что накопилось за многолетнюю мою жизнь». «Говори, слушаем». Под множеством взглядов, устремленных на него, Матвеич выпрямился, приосанился, обеими руками огладил лопатины бороды и продолжил. «Помнишь ли ты, Любава, 1912 год, как уходил в город твой отец Василий Большаков? Запамятовала ты, наверное, а я помню». И я тебе про тот год расскажу. Тоже ударила в том году засуха, не такая злая, как в нынешний год, но хлеба были не в пример хуже. Агротехники никакой мы тогда не знали, жили на Божью волю. Старики, помнят, не дадут обмолвиться, урожая восемь центнеров собирали тогда по хорошему году, а по плохому два-три, а в тот год, о котором речь идет, и того не было. Помню, я и тебя в том году, Любава. Ты тогда была маленькая, глазастая, за материну юбку схоронишься бывало, да и стрижешь глазищами. Братишка у тебя был постарше, а от слабости на ногах не стоял, а старшая твоя сестренка помирала от неопределенной болезни. Не скучно вам, товарищи, про давние годы? Говори, послушаем. Только непонятно, на что наводишь. Поймете, не поспешайте. Так вот, у Василия, у отца твоего, дело худо, и у меня не лучше. Куда податься? Откуда подмоги ждать? У соседей не лучше нашего. Ни один чужую беду не принимает, у всех и своей довольно. Порешили мы с Василием идти в город. Помню, идем, в кармане не полушки, в мешке не кусочка. Над нами небо, под нами земля. Идем меж людей, а кругом пустыня. Откуда ждать помощи? На что надеяться? Пришли мы в город, в грузчики наниматься. Пятерых надо, а стоит сотня. И лежит перед нарядчиком камень. Кто тот камень поднимет, того он берет. Кто нет, того в сторону. Я-то могучий был, а Василий послабже меня. Тужится он, ноги дрожат, лицо вспухло, а камень не с места. Однако еще поднатужился, приподнял чуток, да так и упал на землю. А его задние отшвыривают, не мешай, смол, времени переводи. Они его отталкивают, а он лежит и на них щерится. Тогда такая жизнь была любава, каждый за себя, против у всех. Затылком друг к другу жили люди. А и тогда, в ту злую пору, были мы с отцом твоим неразлучные, неразлучные и в беде, и в доле. Нынче другим законом живут люди, живут лицом друг к другу. Что ж ты затылком оборачиваешься к народу? Не по чести поступаешь, Любава, не по отцовской памяти.